Глава шестая. Мейкун. Итак, мы нашли в лаборатории Рата ведущий под землю проход. Перед тем, как пройти в него, я решил ещё раз проверить, кого взял с собой. На сей раз нам важнее всего умение принимать решения в меняющихся обстоятельствах. Таким образом, в лабораторию пошли я, Рафталия, Руфт, Рата, Мамору, Сиан, Наталия, Аквадракон и Рафтянки. Все остальные разбирались с окружившими нас башнями, а также просто следили за лабораторией на случай, если Харун соорудила какую-то лазейку для бегства. Пусть не думают, что сможет уйти от нас после всего, что она делала, тем более, что на нашей стороне торкообразные с их непревзойдённым шахтёрским мастерством. Может, они сумеют раскопать лазейки Харун, если те существуют. Кстати, Сейн и Рейн пока не появились, но это наверняка изменится, если шумиха станет по-настоящему серьёзной. Как бы там ни было, мы спустились под землю, И почти сразу наткнулись на загадочную полупрозрачную стену посреди однообразного коридора. Барьер, что ли? спросила я и постучала по стене. Он похож на ващь от метеора, заметила Рафталия. Хм. Предположив, что Рафталия среди нас самая сильная, я взглядом попросила её сломать преграду. Для начала попробуем силовое решение. Рафталия вздохнула, но подняла катану. Быстрый кренок, размытый штрих. Загадочная стена вспыхнула искрами и громким треском рассыпалась. Отлично. Проход открыт. Однако в следующий миг на том же месте снова возник барьер. Видимо, это нам так намекает, что сила не поможет, потому что стена будет восстанавливаться снова и снова. Я предполагала, что так и выйдет, но всё равно неприятно, отозвалась Рафталия. Пройти насквозь одновременно с ударом тоже вряд ли выйдет. Я положил руку на барьер и попытался призвать Flow Shield внутри него, но его немедленно вытолкнуло наружу. Похоже, он в какой-то степени умеет отражать входящий урон, заметил Рафталия. Суровый барьер. Как Хорн вообще умудрился его создать? Что-то наше вторжение быстро зашло в тупик. Над головой послышался громкий стук, и я сразу представил себе, как Рэн Фаура и остальные воюют с башнями растениями. Хотелось бы, конечно, как-то отключить, но грубая сила тут, видимо, не поможет, проворчал я. Казалось бы, уж два героя, что должны понять, что это за барьеры, как его обойти. Раздражённо бросил Лората. Если говорить прямо, то этот барьер ведёт себя как щит метеора, да? Будем считать, что это он и есть, только установлен на расстоянии. По сути, стена метеора. Итак, в чём главная слабость щита метеора? Я бы подумал, что возможность задеть по цепочке хозяина навыка, но нет, по крайней мере в моём случае никакой урон по этому щиту, даже с использованием Ц, мне не передаётся. «Главная уязвимость — этот навык пропускает союзников», — заявил Маморо. «Возможно, этот барьер не останавливает чинов группы». пояснил я для остальных. Так что если внушить стене, что мы заодно с Хорун, то с башнями возиться не придётся. «Но как вы предлагаете это сделать?» спросила Рафталия. «Вот именно», — поддакнул Аквадракон. «Даже если вы понимаете принцип работы этой преграды, это не значит, что вы легко её обойдёте». «А ты, будучи автором барьера Кутенро, не разбираешься в таких вещах?» Я покосился на дракона. «И учитывая ещё один момент. Наша деревня под защитой света Сакуры». «Ну конечно!» Рата осенила. «Если мы столкнем два барьера, то сможем открыть проход!» С этими словами она убежала наверх и что-то сделала с терминалом. Вдруг к барьеру потянулись лозы плеч-палатки со светящимися концами. «Столкнуть два барьера?» Мы с Мамура дружно применили щиты метеора, пытаясь оттолкнуть стену, но та нисколько не сдвинулась после столкновения. Видимо, не всё так просто. «Рафо! Вы заставляете меня заниматься чепухой! Но, видимо, иначе мы застрянем здесь надолго!» перебрамтала квадроконка со истины. Надо настроить барьер в стелекотон раны волны света сакуры, а затем попросить о: "Эй, ты мне поможешь ли как?" Дракон обратился к Наталье. "Ладно". Наталья глубоко вдохнула, достала из кармана какой-то талисман и встала в стойку. "Пятиэлементная небесная зона". "А, знаю это умение". Рафтолиям однажды пользовалась. Оно создаёт область, в которой проявляется сила камня воли сакуры. "Пожалуй, это же помогло". Сказал Руфт, встал в появившуюся диаграмму и начал читать какое-то заклинание. «Рафтали, а ты чего? Если не присоединишься, тебя буду читать безмозглым бойцом». «Нафами ну, сама. Не надо на меня так смотреть. Я всё прекрасно понимаю». Разумеется, она тоже присоединилась к чтению заклинаний. «Теперь, когда настроя, я чувствую, что мне подвластна нешуточная сила. Конечно, на самом деле мне не стоит ей пользоваться, но... Плюс вам помогает Светосакура». Подхватил я слова Натальи. «Думаю, вы легко пробьетесь через стену, если сделаете то вовремя. Попробуйте атаковать её одновременно с тем, как снаружи сломают одну из башен. В этот момент она должна быть слабее. Остаётся надеяться, что мы и правда сможем сломать стену быстрым и решительным натиском». «Но ваши силы нам мешают, герои счета. Отойдите», — попросил Аквадракон. «Да-да». Наконец, созданный Рафтали и остальными барьер коснулся стены Харун, посыпались искры. Одновременно с этим Алозой, которыми управляла Арата, тоже залезли на стену, Искр стало ещё больше, и я понял, что через эти отростки протекает какая-то энергия. Зарялише должен признать впечатляющее. Только немного непонятно, действительно ли мы с Маморо должны просто стоять в сторонке и любоваться. Но я понимаю, что если мы попытаемся помочь, то наш третий барьер внесёт лишнюю путаницу. Даже Рата скорее всего вряд ли сможет правильно направить энергетические потоки. Наконец, общие усилия дали плоды, и в стене появился узкий, но достаточный для одного человека проход. Отлично, у вас получается. Э, а вот так не сказал. Вытовилась себя квадрокон. Похоже, что у них и два получается подавлять отражение урона и внушать ему, что мы союзники, объяснила Рата, спускаясь по лестнице. Видимо, она уже сделала всё, что могла. Хотя драконы-повелительницы могут удерживать барьер, если они остановятся нас выбросить наружу. Удивительно, сколько всего она смогла понять издалека. И что получается? Им четверым придётся остаться здесь? Нет, меня и квадрокона хватит, чтобы поддерживать уже созданный барьер. Да, ответила Наталья. Да, наоборот. Мне будет только легче, если не придётся управлять ещё и потоками чужой силы. Поэтому вы лучше идите вперёд и ловите алхимика. Хмм, так, пожалуй, будет лучше. Но героям считал лучше постоянно поддерживать свои барьеры. Заметила Квадракон. Иначе вы не выдержите выталкивающую силу внутри этого поля. Ты хочешь сказать, что бежать за подкреплением, чтобы зайти большим отрядом бесполезно? Так ввадракона Наталья кивнули, кривясь от усилий. Ладно, я понял. Заключил Момору. Тогда ждите здесь. Я либо поймаю Харон, либо, по крайней мере, заставлю её прекратить. С этими словами он вошёл в проход одновременно с Тиан, включив щит метеора. Похоже, другого выхода нет. Я встал возле прохода со включённым щитом метеора, чтобы остальным было проще выйти. Рафталия, Рофт, Рафтёнки. Есть, Наталья, вы точно справитесь. Не недооценивай меня. Рафталия прошла через барьер, обеспокоенно глядя на Наталью. Хорошо, я тоже пойду. Ров тоже покинул диаграмму и ушёл дальше. Нам важнее всего не поймать эту женщину, а получить доступ к источнику этого барьера. Не забывайте об этом. Напомнила Рата, проходя вслед за Руфтом. Да, и правда. Если уничтожить барьер, то захватить Харон станет проще простого. С учётом этого защитного поля, Сейны Рейн вряд ли придут на помощь, но мы не могли стоять без дела и ждать их. Рафало? Да, фо. Рафтёнки тоже перешли границу барьера, и остался только я. Оставшись без поддержки Рафталия и Руфта, Наталья уже обливалась потом от напряжения. Пожалуйста, поторопитесь, поспешила она. Я долго не продержусь. Хорошо. Значит, мы ещё ограничены во времени, и в случае неудачи кто знает, что за сомнительный опыт и Харон поставят на килл. Я отправился вперёд, оставляя Наталью и аквадракона позади.